Анюта. К хранилищу подошли все трое гуськом. Последний, Анюта, с муфтой на шее, тащила за собой для близи русанки, которые должны маскировать их предприятие. Кататься отправились. Чего такого? Было солнечно и морозно, ветрено. Крошки угольной гари катились по глади снега, скапливаясь в ямках и бороздах, в лунках торчащих бодыльев отчего снежный пустырь имел вид плохо простиранной холстины. На дрощей с брончливым гвалтом вскидывались точно горсть камешков вороньей стаи. Это был верный признак того, что зиме приходит конец. К провалу подползли на четвереньках, по старому, ими же накануне оставленному следу. По переменке заглянули в темную мрачную глубь. Хаос земляных и снежных комьев, торчащих сломанных концов, повисшие, как волосы утопленец, бурьянные смерзшиеся стебли. Ой, мальчики, умру! С тихим восторгом страха пропела Анюта пятясь. Толян же, заглянув, небрежно плюнул туда, но губы на ветру замерзли, плевка не получилось. Он смущенно вытерся рукавом. Шурка действовал как человек, уже проделавший однажды этот путь, деловито, споро, с четким знанием каждого своего шага. Прежде всего он бросил вниз топор, и топор мягко-бесшумно воткнулся в снеговой конус. Потом опустил ноги в дыру, нашарил на склоненном горбыле сучок, стал сползать вниз. Голова в шапке с задранными, смешно качающимися в раз ушами, скрылась. Последнее, что видел Толян, это его цепляющуюся руку, голое красное запястье между рукавом и шубинкой, но вот и рука исчезла. Толян подполз ближе. Шурка был уже внизу, стоял, вытаскивал увязший глубоко топор. Глянул вверх, махнул. «Ждите, как договорились, дозырьте в оба». Все-таки им повезло. На ихнем скате крыши был затишек. Ветер снежно вихрил только гребень. Не то бы они с Анютой мигом окалели. Оба они лежали на боку, скорчившись. Вставать нельзя, вдруг увидят. Лицом друг к дружке, но так, чтобы не выпускать из виду тропу. Анюта, спрятав руки в облезлую свою муфту, а Толян в собственные подмышки. Головы их почти касаются. Странно, Анюта телом худая, как Лайка, Ноги даже в стяженных чулках тонкие. А лицо при всем том кругленькое, с тугими и как бы припухшими бровками. Вблизи нежная и чистая, точно молочная пенка. А вокруг зрачков колечко золотых крапинок. Чудно. Снизу послышались глухие медленные удары. Эта шурка усиленно выбивал стойку. На слух трудновато понять, в каком углу он Наверное, все-таки справа, дальше от входа, там еще оставались стойки из тех давно намеченных. Пар от их дыхания смешивается, на ресницах хуанюты в солнечном луче вспыхивают кристаллики изморози. Они с матерью эвакуировались из Шахтерской Макеевки в самый последний день под страшным обстрелом почти ничего не прихватив из вещей. А жили хорошо. Отец Анюты был шахтер, и Анюта имела даже свой велосипед с фарой и динамо-машиной на колесе. Этот за так брошенный велосипед пуще всего поражал мальчишечье воображение. Как можно бросить такую вещь, велосипед, которого у них во всем дворе ни у кого не было? Анюта повидала мир, купалась с родителями в Азовском море, плавала на настоящем пароходе, Была даже разок в Москве, в зоопарке. Наконец проехала с эшелоном беженцев полстраны. Видела разорванного бомбой человека. Чуть не сгорела в хлебах, куда они с матерью спрятались от бомбежки. Словом, в свои 13 лет узнала много такого, чего Толяну с Шуркой и не снилось. Однако задаваться она не умела. Охотно откликалась на просьбы, была необидчива. Стойка на удивление переносила сибирский мороз. Не болела вроде ни разу, хотя одежку ее на рыбьем меху просвистывала, должно быть, насквозь. Толян даже не думал, что у девчонок могут быть такие глаза. Главное, такие золотистые в глазах колечки. — Ты чего смотришь? — спросила вдруг Анюта. бугорки бровей ее вопросительно сдвинулись. Толян смутился. — Ничего я не смотрю. С чего взяла? — Нет, смотришь. Я вот не смотрю, а вижу, что ты смотришь. Руки чего-то защипала а ты совай в мою муфту, тут места всем хватит. Еще чего! Ну и мерзни, волчий хвост!» Девочка подняла голову, насторожилась. «Ой, кажется, Шурик там!» Толян подкарабкался на четвереньках к провалу, заглянул. «Вы что там, оглохли? Кричу, кричу!» Задрав раскрасневшееся от работы лицо, ругался внизу Шурка. «Давай веревку по-быстрому!» О веревке Толян совсем забыл торопливо расстегнул на груди шубейку, вытащил моток бельевого шнура, стал разматывать. Шнур, как назло, путался, сбивался в ком, так что пришлось снимать рукавички. «Быстрее там! Чего телишься? Несся из провала злой, нетерпеливый голос. «Запуталась тут», бормотал Толян, шевеля плохо гнущимися, закоченевшими пальцами. Но здесь на помощь пришла Анюта. Она быстро, сноровисто раздергала клубок, расправила шнур, и они один конец бросили вниз. Шурка привязал его крепко за голову стойки, скомандовал «Пошел, тяни!» Сам докуда мог помогал снизу. Толян и Анюта, стоя на коленях, дружно потащили. Сталкиваясь плечами и локтями, перехватывая выскальзывающий, сразу залипший снегом шнур, они отчаянными рывками выволокли стойку наверх. Потом по уклону крыши скатили вниз, Засыпали, запинали снегом. Им сразу стало жарко. У Толяна замутнели очки, и от предельного напряжения мышц все внутри тряслось целую минуту. Он вернулся к провалу, чтобы сказать Шурке «Все в порядке, шито-крыто», но того внизу уже не было. Слышался снова стук, теперь как будто с другого конца хранилища, со стороны заколоченного входа. Почему со стороны входа? Или всему виной подземное эхо? Схлынуло возбуждение, и ощутил, ощутил, как горят обожженные шнуром ладони. В суете он забыл надеть рукавички. Сейчас он не стал отползать далеко от провала, чтобы Шурка не ругался. Перед и неудобно, и вообще. Все-таки он чувствовал некоторую неловкость, что торчит здесь, наверху, вместе с девчонкой, как какой-нибудь сачок, а Шурка один мордуется там, в полутьме хранилища, один подтаскивает почти двухметровую стойку к дыре. Анюта, с порозовевшими щеками, дыша, прилегла чуть ниже, довольная тем, что участвует в таком важном предприятии, и небезощутимой пользы мальчишки должны оценить. На этот раз Шурка возится что-то уж очень долго. Размеренные удары, которые то прерывались, то вдруг возникали вновь, отдавали в душе Толяна все большей тревогой. Тропа через пустырь и рощу пока удачливо пустовала, но не может же она пустовать бесконечно, кому-то понадобится пойти. И тогда им с Анютой придется как-то изворачиваться, изображать катание на санках, что ли, что само по себе здесь, на заснеженном пустыре, выглядело бы глупо. Ну вот в глубине, наконец, раздались шум и пыхтение, показалась из полумрака скрюченная фигурка, волокущая стойку. — Чего сам-то телишься? Побыстрее не можешь, что ли? — опустив голову в дыру, упрекнул его Толян. Не выбивается, зараза, — сказал Шурка, тяжело дыша, присаживаясь на земляной пол. Сперва так как спички падали, а сейчас приходится лупить, аж в кишках трещит. Ты разве в том конце берешь? Ага, а чего? Да слышно как бы в этом, у входа. Не, в дальнем. Темно там? Да уж, вроде пригляделся. Наверх вторую стойку они подняли так же успешно, как и первую, только узел на шнуре затянулся, не развязать. Италян решил забросать стойку снегом вместе со шнуром. Все равно сегодня больше не понадобится. Однако Шурка внизу думал иначе. «Давайте развязывайте», — крикнул он, — «я еще выколочу». «Мы же собирались две». скотч. Нам с тобой надо, а Анюте не надо, да? И потом... И потом у вас не жрет, а у нас жрет!» Тем же тоном закончил за него талян, которому почему-то захотелось при Анюте быть остроумным, находчивым. Шурка внизу неожиданно рассмеялся. «Верно, зараза! Так отвязывайте в темпе, я еще за одной!» Узел затянулся в мертвую. «Не поддается, хоть плачь!» Заледенел. Толян впился в него зубами, но и зубы не помогли, только заныли от холода. Он оглянулся на Анюту. «Может, ты?» Анюта с готовностью сняла рукавички, сунула в муфту, присела над бревном. Тонкими пальчиками с круглыми чистыми ноготками стала щипать узел. «Да нет, зубами!» Она нерешительно склонилась, куснула раз, другой, выпрямилась. «Не, тоже никак!» «Дай-ка тогда я еще попробую», сказал Толян, отстраняя девочку. И вдруг увидел на обмусоленном узле кровь. «У тебя чего? Зубы болят?» С удивлением спросил он. «Это десны», — смутилась Анюта. «Значит, у тебя цинга». — сказал Толян авторитетно. — При цинге всегда десен кровь. Витаминов не хватает. Анюта вытянула шею, проговорила с беспокойством. — Опять Шурика не услышим. — Сейчас, погоди. Он еще раз приложился к узлу зубами, но тщетно. — А, чёрт с ним, у Шурки же топор. Возьмем, перерубим и все дела. Они завалили бревно вместе со шнуром в снег, вскарабкались по скату и легли на живот. Заглядывая в мрачный, рваный зев провала, вслушиваясь, там стучало. «Доживем до весны», — сказал Толян, — «начнется в нашей тайге колба. Она самая первая начинается. Мы с Шуркой тебе целую охапку притащим. Ешь, сколько влезет». Анюта промолчала. «Ты ела колбу?» «Нет», — девочка покачала головой. «Никогда, что ли, не ела?» «Нет, никогда». «Елки-моталки, такой дикий чеснок!» А цинги — верное средство. Совсем тут недалеко, на пригородном четыре остановки. Девочка вздохнула, прилегла щекой на муфту. Прядка волос выбилась ей на бровь. А мама говорит, кто эту зиму переживет, тот и войну переживет. — Ну, мы-то переживем, — сказал Толян. — Это вот на фронте которые. Он поглядел тревожно в сторону рощи. На тропе между деревьями что-то мелькало. «Идет кто вроде, что ли?» «Да это вороны прыгают», — сказала Анюта. И дунула, сделав губу ковшечком, чтобы сдуть прятку. «Вам отец пишет?» — спросил Толян. Ему при этом ужасно хотелось помочь ей справиться с пряткой. «Нет, он у нас пропал без вести». Девочка высвободила руку, стала засовывать волосы под шапку. «Но это неправильно». «Что неправильно?» «Что пишет? Пропал без вести». «Пропал? Значит, умер, убит. Нету больше на свете, так?» «Ну, вроде. А надо потерялся. Это большая разница. Вот мой папа потерялся, и он найдется, понятно?» Толян с уважением покосился на девочку. Он впервые слышал от своей ровесницы такие разумные взрослые речи.